«Симон — славный парень. Почему бы тебе не согласиться?» — спросил Леофрик, когда Симон покинул их дом. «Мне не нужен никакой славный парень, в том числе и Симон. Он мой друг, всегда был моим другом, но вот выходить замуж? Да никогда!» — Элен дрожала от возмущения. Симон был ее другом детства, и кроме... Этого их ничего не связывало. Всю жизнь Симон видел лишь звериные шкуры, мочу и дубильную смесь. А самое большее, о чем он мог мечтать, когда-нибудь стать хозяином дубильни и обзавестись сыновьями, быть таким же, как и его отец. Дубильня не принесла его семье богатства, но у них всегда была крыша над головой, и они никогда не страдали от голода. У Элен были совсем другие планы. Мысль о том, что когда-нибудь она станет женой Симоны и в один прекрасный день превратится в такую женщину, как его мать, изможденную, насквозь пропитанную этим отвратительным запахом, приводила ее в такой ужас, что она разозлилась на брата. «Если ты думаешь, что можешь от меня так просто избавиться, то ты ошибаешься. — Я знаю, что ты унаследуешь кузницу, а не я. — Так того требует закон, хотя я и старше тебя. Ты все равно слишком молод и неопытен, чтобы одному вести дела в кузнице. — Ты в первую очередь заинтересован в том, чтобы я осталась здесь, так что лучше попридержи свой язык и подумай хорошенько, за кого ты хочешь меня выдать замуж. — Да ты будешь уже старой кошелкой, когда я унаследую кузницу. Кому ты тогда будешь нужна, а? — заорал Леофрик в ответ. — Я вовсе не хочу от тебя избавиться. Тебе ведь не нужно становиться дубильщицей. Если бы ты вышла замуж за Симона, все равно могла бы работать здесь. Элен запнулась от удивления. Леофрик боялся, что она его бросит. При мысли об этом ярость в ее глазах сменилась нежностью. — Но я не могу выйти за него замуж, правда! — представив себя дубильщицей, Элен побледнела. — По-моему, ты уж слишком переборчиво серьезна! — заявил Леофрик. — Я никогда не выйду замуж за дубильщика, понял? Элен надоел этот разговор. — И вообще... Я выйду замуж только за кузнеца, который позволит мне заниматься любимым делом. Обо всем остальном можешь забыть. И это, милый мой братец, мое последнее слово. Иди-ка лучше спать. Завтра у нас много дел. Когда Симон через неделю пришел к ней за ответом, она ему отказала, ничего при этом не объясняя. К ее изумлению он даже не попытался ее переубедить, а принял ее отказ как должное, без злости, без грубых слов. После этого он никогда больше не приходил в кузницу, и с этого дня в дубильню за кожей для работы ходили только Жан или Леофрик. Порыв ледяного ветра отвлек Элен от ее мыслей. Она обеспокойно взглянула на небо. Скоро должен был пойти снег. Она плотнее запахнула накидку, произнесла еще одну молитву.